Глава двадцать восьмая День, на который был назначен бал в честь годовщины свадьбы Их Величеств, наступил так быстро, что я даже осознать как следует не успела. После него все изменится. Не только в Королевском замке, но и во всей стране. У Никарии появится новый правитель. А будет ли он лучше предыдущего? Мне бы хотелось на это надеяться. Все это время Дамиану приходилось водить за нос Орена Десятого, обещая ему, что его проблема решится в ближайшие дни. Проклятие будет снято, и у королевской четы появится наследник. Разумеется, чародей вовсе не собирался его снимать, даже если бы у него это получилось. Ведь Орон был наказан вполне заслуженно. Ему еще повезло, что Джермаи Стрикланд С ним ничего не сделал, лишь вступил в заговор и ждал решающего часа, в котором ему не суждено оказалось принять участие. Зато присутствовать там и стать свидетелями государственного переворота придется мне и моему мужу. И я так волновалась, что место себе найти не могла. Даже горничную отпустила. Вместо нее одеться мне помог Дамиан. Когда его ладони мягко скользнули по ткани платья, которое он застёгивал, и легли на мои плечи, я прикрыла глаза, наслаждаясь теплом и нежностью его прикосновений. Захотелось откинуться назад, прижавшись к сильному телу мужчины, и всё ему рассказать. Но я не могла, потому что дала обещание Эльвинии. Снизойдя до моих просьб к ней богиня сказала что есть один способ справиться с женей раз и навсегда так чтобы та больше не вернулась и не принесла очередную смуту в жизнь людей но для этого ее сестре придется на время завладеть моим телом а кто проведет ритуал спросила я ведь для жени это должен был сделать лорд трикленд и что будет если я «Не смогу выдержать». «Мы сделаем по-другому», — ответила мне Эльвиния. «Ты впустишь меня сама. Я обещаю быть очень осторожной, не затронуть твой разум и не повредить душе. Она не перестанет существовать, лишь временно передаст мне контроль над телом. Ты доверяешь мне?» я Запнулась, не зная, что ответить. Всю жизнь я молилась ей, как и все остальные некорийцы, а еще стала женой перед ее статуей. Но, как выяснилось, я многого не знала о богинях. Зато теперь... «Клянусь тебе», — услышала я, — «мы не нарушаем клятв. Поверь, если бы можно было обойтись без этого... Я бы не стала тебе этого предлагать. Но чтобы противостоять сестре и остановить ее, мне нужно обрести земное воплощение. Женя уже давно здесь. Без тела она слабеет, потому своего сообщника и торопила. Но если ей удастся завладеть тобой раньше меня... «Нет!» — воскликнула я. Нельзя этого допустить. Я позволяю вам воспользоваться моим телом с этой целью. Договор был заключен. Но поведать о нем ни супругу, ни кому-либо другому я не могла, поскольку дала богине обещание молчать. Сказала только, что Эльвиния пообещала мне помочь и что она на нашей стороне. Ночами я спала беспокойно. Мне чудились вороньи крики за окнами, чей-то зловещий шепот. Чародей теперь ночевал со мной, так что, просыпаясь в холодном поту, я находила его руку или крепко прижималась к нему. Он обнимал меня, и я засыпала снова, чувствуя себя под защитой. Сейчас мне даже не верилось, что когда-то я собиралась аннулировать наш брак, расторгнуть его. Не знала и не понимала тогда, что встреча с Дамианом Колдуэлом стала для меня самым настоящим подарком судьбы. Ничего лучше со мной не случалось. Рука об руку мы спустились с ним по ступеням и вошли в щедро украшенный к торжеству зал. Постепенно он наполнялся придворными и другими гостями, богатыми аристократами, прибывшими из разных областей Никарии. Были среди приглашенных и иностранцы. Орен десятый с королевой Антей появились позже всех. Король выглядел не слишком довольным, очевидно рассчитывал к этому дню уже избавиться от проклятия и порадовать присутствующих хорошей новостью о будущем рождении сына или дочери. Знал бы он что у него уже есть дочь красивая девочка с грустными серыми глазами и темными волосами до пояса мела но его величество никогда о ней не узнает он ее недостоин как не был достоин и любви ее матери а вот королеве я искренне сочувствовала Мало радости в том, чтобы быть разменной монетой в династических браках. Бринца Юргена она хотя бы действительно любила и не желала выходить замуж за его младшего брата, а вот только никто к ней не прислушался. Годовщина свадьбы могла бы стать радостным событием для нее, если бы рядом находился другой человек. о вы от Ринелис я узнала что и к смерти старшего принца так и не ставшего королем тоже был причастен орен десятый подумать только и его совершенно не мучила совесть погубил чародейку убил и одного брата и без капли сомнений неужели власть того стоит нет сказала я себе не стоит В жизни есть другие вещи, прекрасные, настоящие. Однако таким людям они недоступны. Их сердце суши пустыни. Там нет места ни для любви, ни для радости. Ведь и наследника он хочет лишь для того, чтобы доказать собственную состоятельность в качестве правителя и мужчины, больше ни для чего. Когда уже пора была начинать говорить поздравления и преподносить дары, вперед вышла королева. Дорогие мои придворные, подданные и уважаемые гости, прежде чем вы станете поздравлять нас, я хотела бы кое-что сказать. Нет, это не та новость, которую вы все ожидаете услышать. Я не жду ребенка. Но, уверяю вас, без наследника некорийский престол не останется. По залу разнеслись шепотки. Люди не понимали, что происходит. Только те, кто тоже участвовал в заговоре против короля, стояли молча и ухмылялись в предвкушении дальнейшего развития событий. Что ты такое говоришь? Опомнись, женщина, грубо одернул супругу его величество, но она лишь отмахнулась от него, точно от назойливой мухи, а затем продолжила свою речь. Вы не как это возможно? И я объясню. Сегодня не просто день годовщины нашего бракосочетания, Сегодня я наконец-то могу признаться, что никогда не любила этого человека. Вы скажете, что ничего удивительного тут нет, ведь такие браки, как наш, крайне редко заключаются по любви. Но у меня мог бы быть такой брак. Счастливый, наполненный любовью и уважением, стань я женой Юргена, старшего принца. Вы все знаете, что он погиб не дожив ни до коронации, ни до нашей с ним свадьбы. Но сегодня я скажу вам, кто виноват в его смерти. И это он!» Взмахнув рукой, обтянутой тонким бело-золотистым рукавом, Антея указала на собственного супруга. «И это, к сожалению, не навет и не клевета». Орен в самом деле подстроил гибель старшего брата, чтобы освободить для себя место на королевском престоле, и у меня есть свидетели этого злодеяния. Упомянутые свидетели вышли вперед. Это оказался егерь, который присутствовал на той злополучной охоте, а также живший поблизости фермера. Все они долгое время молчали о том, что видели, Но когда королевский родственник взялся за расследование, раскрыли правду. Назвали и имена тех, кто помогал младшему принцу организовать этот несчастный случай. Их тоже оказалось двое, причем один в настоящее время сидел в тюрьме за другое преступление, и там его уже успели допросить по этому делу. «Соучастник сознался», — продолжала королева. «Сейчас она уже не выглядела печальной, сломленной, как тогда, когда я увидела ее в первый раз. Нет, в ней говорила истинная аристократка и победительница, точно вестница справедливости, обличающая преступника». Он рассказал все в подробностях. «Единственный человек...» у которого имелся мотив убить принца Юргена, и его младший брат, и он это сделал. В зале стало шумно, люди возмущались, повышали голос, требовали правосудия. Я переплела пальцы с пальцами мужа и с тревогой посмотрела на него. Мне хотелось уйти, не смотреть и не слушать, но я понимала, что он намерен остаться и досмотреть до конца, Ведь Орен не только расправился с братом, он и в том, что произошло с Ринеллис, оказался виновен. Дамиан послушался сестру и не стал мстить за нее. Однако он хотел увидеть, как накажут ее обидчика. Вслед за королевой вышел тот самый родственник, которого пророчили на место короля на престоле Никарии. Он предложил Орну десятому оправдаться, но тот явно не знал, что сказать. Его глаза растерянно бегали, он был в панике, никак не ожидая, что такое может случиться, да еще и в присутствии иностранных гостей, которые явно внимательно прислушивались ко всему сказанному. Все закончилось тем, что короля взяли под стражу. Его ждал суд. Несколько присутствующих остались, чтобы обсудить все между собой. Мы же предпочли покинуть зал. «Что теперь будет?» — спросила я. «Ты ведь больше не останешься придворным чародеем. Мы сможем уехать». «Я поговорю об этом с новым королем, когда он займет место орна и подыщу кого-нибудь на свое место», — ответил Дамиан. Оставаться здесь я и сам не хочу. «Мы вернемся в твой... наш дом», — продолжала я. «Там и тетушка рядом. Заберем Миэллу и заживем счастливо, все втроем». «Это только сначала втроем», — заметил мой лорд-чародей. «А потом вчетвером, в пятером или даже в шестером я всегда мечтал о большой семье». Вот как, — смутилась я. Что ж, я подумаю над этим вопросом. Дом ведь большой, места хватит всем. Так, фантазируя о нашем будущем, мы поднялись в свои покои. Но стоило переступить порог, как в дверь тут же постучали и сказали, что Дамиана вызывает к себе ее величество. Ему пришлось уйти вместе с отправленным королевой-слугой, а я не успела отойти от двери, как появилась фаворитка Орена Десятого. Странное дело, я вспомнила, что не видела ее в зале. А ведь она тоже была причастна к заговору против короля. Может, просто затерялась среди гостей? «Вы что-то хотели, леди Ньевус?» — осведомилась я. «Вас зовет дядюшка Кларенс, леди Колдуэл», — ответила она. Блондинка выглядела нервной, теребила то края рукавов, то подол платья, точно отряхивала с него невидимую пыль. Он вспомнил что-то интересное. «По вопросу, которым вы интересовались, и хочет вам рассказать. Дядюшка сейчас в библиотеке. Поторопитесь, а то опять все забудет». «Спасибо, что передали», — поблагодарила я. «Жаль, что мужу тоже пришлось уйти. Но ничего, я не рассчитывала задерживаться надолго. Зная дядюшку Кларенса и его дырявую память, думаю, едва ли этот разговор затянется. Но что же он мог вспомнить?»